Александр I благословенный У молодого Александра I была репутация просвещенного европейца и даже вольнодумца. Император порой признавался доверенным лицам в симпатиях к республиканскому строю. В формировании его взглядов решающую роль сыграл назначенный Екатериной второй педагог, швейцарский авантюрист и убежденный республиканец Лагарп. Однако это влияние было уравновешено противоположным. Учителем закона Божьего и духовником юного Александра стал протеерей Андрей Самборский. Несмотря на интерес к новинкам просвещения, увлечения агрономией и внешний либерализм, отец Андрей был ревнителем православного благочестия. Вот как он наставлял своего царственного воспитанника в те времена, когда Екатерининский двор утопал в разврате. Я должен вам с твердостью духа сказать, а вы с равномерной твердостью принять, что вы вступили уже в юношество, которое бывает распаляемо страстями и влекомо к вредным пожеланиям, которых тот юноша жертвую не бывает, который закон Божий и здравый рассудок поставляет бдительным стражем над своими деяниями». До Отечественной войны 1812 года И в политических вопросах, и в религиозных делах Александр I проявлял себя в большей степени как ученик Лагарпа. Государь, с молоду подверженный соблазнам просвещения, даже сочувствовал либерально-революционным течениям во Франции. На дела государственного правления и образ мыслей самого царя большое влияние оказывали масоны. Помощник государя в законодательных вопросах Составитель целого ряда проектов либеральных реформ в России Михаил Михайлович Спиранской был видным масоном. В своей политике он выражал интересы и чаяния масонского сообщества, весьма многочисленного в правительственных кругах. Спиранский оказывал значительное влияние на дела большой политики вплоть до 1812 года. Однако консервативно-патриотическая часть общества — Не без оснований видела в нем человека, сочувствующего владыке масонской империи Наполеону, если не его прямого агента. Когда разрыв с Францией стал неизбежным, Спиранский был внезапно уволен и отправлен в Сибирь. Историк Николай Шильдер пишет, «Весть о падении Спиранского разнеслась по всей России и вызвала всеобщее одобрение и восторг не только в столице, но и в провинции». Удаление ненавистного государственного секретаря вполне удовлетворяло желаниям огромного большинства русского населения. Однако и после 1812 года многие царедворцы, связанные с масонскими кругами, не сразу потеряли доверие императора. Так кресло обер прокурора Святейшего Синода, а затем министра народного просвещения, занимал князь Александр Николаевич Голицын, «Человек нравственно развращенный и неверующий. Какой я обер прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею веры», — сказал он императору при назначении. Позднее Голицын обрел веру, но весьма специфичную. Это была изуверская темная мистика, противная православному христианству, но созвучная масонству. Историк церкви Николай Тальберг отмечал, Все связанное с инославием находило полную поддержку у Голицына, который прикрывал даже своим авторитетом хлыстовские родения. Не препятствовал он и распространению скобческой литературы Кондратия Селиванова. Главные посты в библейском обществе занимали масоны Александр Федорович Лабзин, директор, и Василий Михайлович Попов, секретарь. Голицын запрещал духовной цензуре пропускать печатные произведения против вредных сочинений. «Я был, как и все мои современники, ненабожен», — признавался император Александр I, говоря о своей молодости. Однако в тот момент, когда вся просвещенная Европа в рядах великой армии Наполеона вторглась в Россию, грозя принести с собой гибель, в душе государя произошел настоящий религиозный переворот. Наполеоновское нашествие было не только вражеским вторжением. Это был еще и выплеск демонической энергии революционного безбожия. Где бы ни появлялись наполеоновские полчища, они везде грабили и оскверняли церкви и монастыри, превращая их в склады и конюшни. Франция и Европа уже были разорены этими воспитанниками революции. Теперь очередь дошла до России. В июле 1812 года Александр Первый писал, «В такие минуты, которые мы ныне переживаем, я полагаю, что даже самые черствые сердца ощущают, что возвращаются в лоно своего Создателя. Я отдаюсь этому чувству, которое столь для меня привычно, и делаю это всем сердцем и с большей страстью, чем ранее. Здесь я нахожу единственное утешение, единственную опору. Лишь это чувство придает мне силы». Это были слова помазанника Божия. Взятие революционными полчищами Наполеона Москвы Александр воспринял уже сквозь призму вновь обретенного религиозного чувства. «Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, какой я до сих пор не ощущал. Так я познал Бога, как его описывает Священное Писание». Во мне созрела твердая решимость посвятить себя и свое царствование Его имени и славе. С тех пор император каждый день обращался к Слову Божию и отмечал в нем карандашом избранные места. Именно в Писании он искал поддержку, утешение и наставление. В ходе борьбы с Наполеоном, Мировоззрение Александра прошло путь от романтического увлечения республиканскими идеями, граничившего с атеизмом, через христианство как общеевропейскую традицию до истинного православия. В 1810-х годах император усвоил идеалы универсального христианства. Исповедуя его, он сначала освободил европейские народы от безбожного наполеоновского ига а затем выступил инициатором создания Священного Союза христианских монархов, призванного оберегать мир на просторах Европы. При этом Союз объединил как единое семейство отрасли монархов православного, католического и протестантского вероисповеданий. Зримым воплощением триумфа христианской Европы над Наполеоном стало пасхальное богослужение, состоявшаяся 10 апреля 1814 года в самом центре Парижа, как пишет Александр Музафаров, на том месте, где были казнены король Людовик XVI, королева Мария Антуанетта и тысячи невиновных французов. В парадном строю застыли полки русской гвардии и войска союзников. На месте, где некогда была гильотина, подлинный символ революции, встал алтарь походной церкви. Полковые священники русской армии начали службу. Небо над Парижем взорвал дружный возглас «Воистину воскресе Христос!». Пасха в тот год совпала у православных, католиков и протестантов. Это было торжество христианской Европы над первой попыткой мировой революции. И привел к нему народы русский царь Александр Павлович. Император позднее так вспоминал об этом знаменательном событии. Торжественной была эта минута для моего сердца. Умилителен, но и страшен был для меня момент этот. Вот, думал я, по неисповедимой воле проведения, из холодной отчизны севера привел я православное мое русское воинство для того, чтобы в земле иноплеменников, столь недавно еще нагло наступавших на Россию, в их знаменитой столице, На том самом месте, где пала царственная жертва от буйства народного, принести соборную очистительную и вместе торжественную молитву Господу. Сыны Севера совершали как бы тризну по королю французскому Людовику XVI. Русский царь по ритуалу православному всенародно молился вместе со своим народом и тем как бы очищал окровавленное место растерзанной царственной жертвы. Духовное наше торжество в полноте достигло своей цели. На исходе 1810-х годов русский царь окончательно пришел к православию, обретя твердую веру и совершенно отрешившись от соблазнов молодости. В 1818 году в одном из частных писем император признавался, возносясь духом к Богу, я отрешился от всех земных наслаждений. Призывая к себе на помощь веру, я приобрел такое спокойствие, такой мир душевный, какие не променяю на любые блаженства здешнего мира». Государь выстаивал на коленях утренние и вечерние молитвы, посещал святые места и монастыри. Предание рассказывает о его встрече с преподобным Серафимом Саровским. По словам историка Николая Тальберга, император Александр I — В последние годы своего царствования обрел истинную веру, стал смиренным сыном православной церкви. Он любил беседы с иноками-старцами, большую радость доставила ему посещение Валаамской обители. При нем выросло количество монастырей, резко уменьшившееся в XVIII веке. Также государь способствовал расширению сети духовных училищ. В августе 1822 года был объявлен высочайший рескрипт Александра I об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ. Смысл документа предельно ясно выражен в одной фразе. «Все тайные общества, под какими бы они наименованиями не существовали, как то масонские ложи или другими, закрыть и учреждение их впредь не дозволять». Причины, побудившие императора к этому шагу, сформулированы со всей определенностью государь видел беспорядки и соблазны возникшие в других государствах от существования тайных обществ и пожелал положить твердую преграду всему что к вреду государство послужить может прежний любимец александра I князь александр николаевич голицын был уволен с должности обер прокурора святейшего синода церковь давно критиковала голицына и патронируемое им напитанное либерально-протестантским духом библейское общество. И государь внял этой критики. Вот, например, как обличал оберпрокурора архимандрит Новгородского Юрьева монастыря Фотий Спасский. «Умоляю тебя, Господа ради, останови ты книги, кои в течение твоего министерства созданы против церкви, власти царской, против всякой святыни, и в коих возвещается революция. Учредив священный союз европейских монархов, запретив масонов и укрепив империю с помощью своих верных соратников, таких как Аракчеев, уставший государь, прозванный благословенным, мирно отошел ко Господу в маленьком городке Таганроге на берегу Азовского моря. По другой версии, у которой в наши дни Появляется все больше сторонников среди историков. Государь удалился от монарших дел и завершил свою жизнь, подвязаясь на поприще православного старчества под именем Федора Кузьмича. Как бы то ни было, император Александр I вернул Россию на пути Третьего Рима. При нем империя стала сверхдержавой, осознавшей свою миссию Катехана, удерживающего мир от зла.